я знаю сказал садовский я уже научился читать мысли без милофона в голове у королева формируется идея космических полетов на воздушных шарах отстань сказал фима с тобой совершенно невозможно серьезно разговаривать а я с тобой не намерен серьезно разговаривать сказал садовский если с тобой серьезно разговаривать можно лопнуть от смеха мила раздала бутерброды и половинки огурцов тут ко всеобщему удивлению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 Если трус продал кого-то один раз, он и других продаст. Надо догнать его и обезвредить. А почему Алиса догадалась, что он соврал? Вот она в воротах стоит, на меня смотрит. Что у неё торчит из уха? Не провод ли милофона? Алиса схватила Садовского за рукав, и они выбежали в переулок. «Скорей!» — крикнула Алиса. «В подъезд!»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 Окно с той стороны забито плохо, и доски отодвигаются. Как окажемся внутри дома? Шумите, пугайте его, ясно?» Заколоченный двухэтажный флигель знал, что не сегодня, а завтра придут строители. Его снесут, а на его месте разобьют клумбу. И печально глядел на ребят под слеповатыми запитыми окнами. Первый в окно, которое было у самой земли, осторожно влезла Алиса. За ней Коля Сулима, Садовский, Королёв, Юлька и Катя Михайлова.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 Четыре, пять, шесть, аут!